развлечения принятые в обществе Я в мае радуюсь цветам красны свежи они на вид Зимой неведомые нам они терпели тьму обид Май выслал холод у вослед иные солнечные дни стал радостью наполнен свет Король Конрад юный перевод гребельный Рыцарские турниры О госпожа сердиться не надо Верьте, учтив, и приятен мой слог. А для меня и честь, и награда, если б я вам понравиться мог. Я, женщин, красивее вас не видал. Если же вы красоту с добротою соединили в себе, я не скрою, вы достойны высших похвал. Вольтер фон дер Фогельвейде. Перевод Левика. Первые турниры возникли как веселые состязания на свежем воздухе, устраиваемые между молодыми людьми. Карнелий Тацит в очерке Германия приводит пример состязаний, которым был свидетелем. Их германцы в зрелище. На всех собраниях одни и те же. Обнажённые юноши прыгают с разбега меж врытых в землю мечей и смертоносных фрамий. Привычность этой игры сделала её искусством, и искусство придало изящество этому зрелищу, которое никогда не вознаграждается. Их дерзкая ловкость требует лишь одной награды. удовольствие зрителей. Сидящие неподалёку зрители наблюдали за выступлениями юношей, делая ставки на своего фаворита. Кто-то по итогам этих соревнований мог пригласить к себе на службу особенно отличившихся молодых людей, то есть последние всё равно вознаграждались. Изначально турнир проводился с целью проверить воинские навыки юношей, которые проходили обучение или которым только предстояло поступить на него. Это был своего рода экзамен. Тренировочные бои в стенах определённой школы дела, конечно, хорошие, но практическое испытание на поле боя приносит большую пользу. Поэтому военачальники устраивали потешные бои, заставляя своих людей разделяться на отряды и драться между собой. В каком-то смысле из таких тренировочных боёв и происходят знаменитые рыцарские турниры, групповые бои и поединки, одиночные бои. Историки считают, что первым правилы рыцарских турниров разработал Жофруа де Преи. С его лёгкой руки турниры сделалис любимым времяпрепровождением дворянства. На эти праздники съезжались как опытные воины, желавшие подтвердить свою славу непревзойдённых бойцов, так и неопытные юноши, жаждавшие проявить себя. Явившиеся на турнир рыцари могли показать свои умения во владении копьём, мечом и булавой. При этом судьи предварительно всё это осматривали, так как по правилам боевое оружие на турнир не допускалось, и участники бились друг с другом так называемым куртуазным. Копья имели тупые наконечники квадратного сечения, мечи были без острия и с притупленным лезвием, а булавы лёгкими и без выступов. Всё это делалось для того, чтобы участники турнира не поубивали друг друга. Конечно, случаи, когда рыцари погибали или получали серьёзные увечья, тоже было немало. Но один-два инцидента за турнир это всё же не поголовное истребление всех участников. Перед началом состязаний Герольд объявлял, какими приёмами разрешается пользоваться, а какие стражайше запрещены. Нарушителей с позором выдворяли с состязаний и могли лишить права когда-либо выступать на турнирах. а то и подвергнуть суду как за предумышленное убийство или предумышленное нанесение увечий благородному синьору. После того, как оружие было проверено и все правила оглашены, рыцари давали торжественную клятву, что будут биться честно. Дабы господа не использовали турнир в качестве места для сведения личных счетов, в случае подобных подозрений судьи имели право не допустить столкновения противников. Несмотря на все эти предостережения, Редко какой турнир обходился без человеческих жертв. Так в 1240 году в городе Нейси близ Кёльна на большом турнире погибло более 60 рыцарей. Поэтому во все времена церковь под угрозой отлучения то и дело запрещала проведение турниров. Но эти запреты никогда не носили окончательного характера. И обычно церковные власти отменяли турниры только на определённое время и в определённой местности. То есть желающие подраться, получив от ворот поворот в родном городе, могли отправиться в гости к соседнему сеньору, у которого турнир пока ещё был разрешён. Турниры были дорогим удовольствием. Сеньор на земле которого устраивались рыцарские состязания, заранее выделял поле. Участок огораживался, выстраивались трибуны, часто со специальными балдахинами и тентами от дождя или солнца. Прекрасные дамы надевали свои самые изысканные туалеты, приезжающие на турнир рыцарей, иногда в течение года жёстко экономили или дочисто отбирали своих крестьян, дабы показаться перед благородным собранием на прекрасном скакуне, демонстрируя роскошный упряжь, доспехи и собственное одеяние. Турнир длился несколько дней, перемежаясь пирами, на которых рыцари танцевали с местными дамами. На все эти случаи у них должна была иметься соответствующая одежда и обувь. Он был добрый рыцарь бретонский, и было в дружине его бойцов 30, в кольчугах и шлемах, щиты их львы украшали. Их кони были из Шателя, Овернский и Гасконский. В попоннах из сиглатона ярко-жёлтого и черволёного, на копьях у воинов были значки и пенноны. Дамские рукава и богатые знамёна Под брюхо коням они шпоры воткнули. Многие копья свои расщепили и обломали. И с обеих сторон многие вылетели из седла. И за блестящие стальные мечи они взялись. У строителей турнира готовили подарки для участников. Золотой венец, новые доспехи или вооружение, шелковую одежду, ловчих птиц, золотые безделушки, кубки, украшенные драгоценными камнями. Словом, все что угодно – Главное, чтобы это было красиво, дорого и изысканно. Дамы тоже старались не отставать и вносили свою лепту. Они вышивали плащи и рубахи, припасали для участников турнира надушенные платки. Иногда призом был поцелуй прекрасной дамы или её рука и сердце. Кроме ценных призов, рыцарь получал право называть любую из присутствующих королевой любви и красоты. И тогда избранница превращалась как бы во владычицу праздника, и её повеления выполнялись неукоснительно вплоть до окончания торжеств. Так что поводов для волнений было предостаточно. Нередко желающих одарить славных рыцарей было так много, что небольшие призы доставались всем участникам. Одним из ценнейших призов на турнирах, устраиваемых для оруженосцев, Могло стать самое настоящее посвящение победителя в рыцари. В этом случае рыцарь, чьей оружие носяц доказал на деле, что он достоин посвящения, получал желаемое от своего патрона или даже от местного правителя. Неудивительно, что подобное рыцарство на празднике осуждалось старшим поколением, представители которого справедливо полагали, что молодые люди должны добиваться своего права называться рыцарями в реальном бою. они с куртуазным оружием в руках. И если прежде считалось, что юноша, проходивший военную подготовку в настоящих тяжёлых доспехах, не только учился владеть оружием, но и тренировал своё тело, новые латы, будучи облегчёнными, уже не предоставляли ему такой возможности. Тем не менее, во все времена люди стремились к удобству, и очень скоро тяжёлые дедовские доспехи полностью уступили место новым турнирным. Результат не заставил себя долго ждать. На войну рыцари отправлялись одетыми в роскошные облегчённые доспехи, восседая на конях, покрытых расшитыми попонами. Но облегчённые латы защищали тело хуже прежних мощных доспехов, поэтому рыцари всё чаще предпочитали рубиться на мечах, нежели сражаться с копьями. И как следовало ожидать, спустя всего несколько лет воины утратили навыки владения этим оружием. Рене Анжуйский, король Неаполя и Сицилии, провёл собственные исследования турниров прошлого. Дабы турнир сотворить, потребен какой принц или же хоть знатный барон, или предводитель знамени, каковой достанет поступать по дальнейшему рассуждению. Он должен тайный снестись с принцем, который собирается скрестить оружие, и выяснить, согласен ли тот принять куртуазный бой. После этого начинаются публичные церемонии. Синьор посылающий вызов называется зачинщиком, а тот, кому он адресован и кто его принимает, защитником. Зачинщик собирает как можно больше рыцарей и оруженосцев, приглашает местного гербового короля, за неимением такового кого-нибудь из именитых герольдов, вручает ему затупленный турнирный меч и говорит: "Гербовый король, возьми сей меч и иди к кузену моему герцогу бурбонскому". Да скажи ему от моего имени, зная, сколь свойственна ему доблесть рыцарская и учтивость, я посылаю ему он и меч в знак того, что желаю сотворить с ним турнир и рестание ратное в присутствии дам и девиц и иных прочих в должный день и час и вместе наипаче для того удобным и подходящим. Для оного турнира да изберет он четырех судей из восьми рыцарей и оруженосцев, Пусть укажет кто эти рыцари, какие оруженосцы, о судьи назначит время и место, и будут блюсти поле. Далее гербовый король проверяет рукой, можно ли это оружие использовать во время турнира или поединка. Зачинщик предлагает не менее половины судей, причём двое должны быть из страны сеньора защитника и двое из любого другого места. при этом согласно правилам судьями могут быть только старейшие и знатнейшие рыцари и оруженосцы далее гербовый король со свитой отправляется к сеньору-защитнику и предстаёт перед ним в любом месте, кроме храма он преклоняет колено и протягивает меч рукоятью вперёд со следующими словами высочайший и могущественнейший принц и прегрзный государь мой герцог бретонский ваш кузен посылает меня к вам ради вашей величайшей учтивости и доблести рыцарской, каковы, как ведомо ему, вашей преблагородной особе присущи. Только из любви и благосклонности, безо всякого дурного умысла, обращается он к вам и вызывает на турнир и рестание ратное в присутствии дам и девиц. Для оного и в знак сего посылает он вам меч, для такового дела пригодный». В качестве согласия защитник принимает меч со словами: Я принимаю вызов без всякого дурного умысла, но ради удовольствия означенного сеньора и развлечения дам. После того, как вызов сделан и принят другой стороной, гербовый король подаёт сеньору-защитнику пергамент с изображением гербов избранных восьми судей, и защитник выбирает из них четырёх. Далее гербовый король посылает одного из двух своих сопровождающих к сеньору-зачинщику, чтобы и спросить письма к судьям с приглашением собраться, определить условия турнира и место его проведения. Следующим шагом сеньор-защитник вручает гербовому королю отрез золотой материи, атласа или бархата, а тот закрепляет этот кусок ткани у себя на правом плече. Поверх пришивается лист пергамента с изображением зачинщика на коне и в турнирных доспехах. После того, как формальности выполнены, гербовый король в своем традиционном наряде отправляется за судьями, вручает им верительные грамоты и провозглашает, что они назначены двоими государями – зачинщиком и защитником – ради их доброго имени и благоразумия. Да соизволят они принять предложенное им поручение – Ибо отказ их был бы весьма прискорбен. В случае, если судьи принимают назначение, им остаётся договориться между собой и назначить день и место турнира. Когда и это сделано, гербовый король нашивает по четырём сторонам своего турнирного плаща гербы судей и при помощи своих помощников глашатаев возвещает о проведении турнира. Слушайте, слушайте, слушайте! да будет ведомо всем принцам, сеньёрам, баронам, рыцарям и оруженосцам марки Иль де Франс, марки Шампанской, марки Фландрской и прочее, равно как и всех марок нашего королевства и прочих иных христианских королевств. Кто не изгнанник и не враг государя нашего короля, да продлит Господь его дни, что в такой-то день и час, в таком-то месте состоится по всем обычаям старины. величайшее ристание и благороднейший турнир на булавах мерных, мечах затупленных, в доспехах для того пригодных, в шлемах и в налатниках, и на конях в попонах из украшенных гербами благородных участников. Возглавляют онный турнир высочайшие и могущественнейшие принцы и прегрозные государи мои: Герцог бретонский как зачинщик и Герцог бурбонский как защитник. И для того да будет опять же ведомо всем принцам, сеньорам, баронам, рыцарям и оруженосцам вышеупомянутых марок и прочим, каких бы то ни было наций, ежели они не изгнанники и не враги короля, государя нашего, каковы и возжелают участвовать в турнире, дабы обрести славу. Пусть носят они на своих одеждах малые гербы, каковы и сейчас суть на мне, дабы зримо было, что они участники». И ежели кто любопытствует, то он и гербы суть в четверть величины гербов четырёх рыцарей и оруженосцев, судей оного турнира. На упомянутом турнире знатные и богатые призы вручаться будут дамам и девицам. Объявляю также для всех вас, государи, принцы, синьоры, бароны, рыцари и оруженосцы, которые намереваются принять в турнире участие. Да поселитесь вы в постоялых дворах Дня за 4 до Онного турнира, дабы дать свои гербы в окнах, иначе не будете до турнира допущены. Всее оповещаю я по велению государи и моих судей, да не поставит мне того никто в вину. Так как турнир может быть назначен не в том городе, где проживают избранные судьи, им придётся добраться туда, и это тоже целый ритуал. Сначала все награгодные участники собираются у ворот города, где будет проведён турнир. После того, как все подъехали, судьи и герольды выстраиваются в процессию для въезда в город. Возглавляют шествие четыре конных трубача с гербами судей на занавесях, флажке, крепящемся к трубе или рогу. Затем едут четыре персиванта по двое в ряд с гербами судей. Далее следует сам гербовый король Одеты, как было описано выше. И уже за ним попарно в ряд едут судьи, облачённые в длинные красные одеяния. В руках они несут белые жезлы, а перед их лошадьми движутся пешие слуги. Замыкает процессию конная свита. Само собой разумеется, приезд всех этих участников в город, избранный для турнира, их проживание и прочее берут на себя зачинщик и защитник. Судьи прибывают за несколько дней до события, так как они должны не просто следить за надлежащим прохождением состязания, но и решать, кто из приехавших на турнир рыцарей и оруженосцев будет в нём участвовать. Желающие присылают им свои гербы и просят записать их имена для участия в тех или иных состязаниях. В день приезда судей в их честь устраивается ужин, к которому присоединяются уже прибывшие рыцари, пожелавшие сразиться. А также сеньоры, зрители и дамы. После трапезы начинаются танцы, которые длятся до того момента, пока судьи и гербовый король не поднимутся на специальный помост и персевант трижды не прокричит: "Слушайте!" Музыка смолкает, и гербовый король объявляет: "Высочайшие и могучие принцы, герцоги, графы, бароны, рыцари и оруженосцы, что носят оружие, Объявляю вам от имени синьоров моих судей: пусть каждый из вас завтра до полудня пришлёт свой шлем с гербовой фигурой, в коем сражаться намерен, и знамёна свои на двор синьоров моих судей, дабы сказанные синьоры-судьи в час пополудни могли начать их разбор. И после того разбора да явятся к ним дамы и выскажут своё усмотрение судям. И не будет в завтрашний день более ничего, помимо танцев после ужина, равно как и сегодня. Далее турнир считается открытым, и праздник продолжается. Второй день турнира начинается с того, что у дома занимаемого судиями собираются оруженосцы участников. Всех их герольды выстраивают в очередь согласно иерархии. Знамёна королей, принцев, герцогов, равно как и их шлемы, вносятся первыми. Далее несут знамённые шлемы остальных дворян. Шлемы же прочих участников турнира, знатных людей или честных слуг, размещаются на ограде внутреннего дворика. Через какое-то время появляются дамы, девицы и всё общество, собравшееся по случаю турнира. В этот момент дама могла отомстить не сдержавшему слово рыцарю, указав на его герб и назвав прегрешение или рассказ о неблаговидном поведении, если факт подтверждался Бедалагу подвергали избиению в течение всего турнира. При этом судьи не вмешивались, и наказанному приходилось действительно несладко. Осмотреть гербы и шлемы являлись горожане и знать. И если кто-то из предполагаемых участников турнира был уличен в том, что не сдержал слово, был замечен в расставщичестве, распутстве или вступил в неравный брак, его могли изгнать с турнира. Если такой участник всё же выходил на ристалище, его били до тех пор, пока с головы страдальца не падал шлем или пока провенившийся не спасался бегством. При этом неравный брак считался небольшим прегрешением, и во имя любви его могли простить. Если избиваемый участник соглашался отдать свою лошадь, его переставали бить. Скакун переходил в собственность герольдов, а несчастного сажали верхом на барьер. где он и должен был оставаться до конца турнира. В самых тяжких случаях нарушение данного слова и растовщичество все рыцари и оруженосцы должны были поносить улечённого в неблаговидном поступке, став к нему лицом и бить его до тех пор, пока он не согласится отдать свою лошадь, что равносильно признанию собственного поражения. После этого участники приказывают слугам обрезать подпруги седла, И посадить провинившегося верхом на барьер, разделяющий дорожки, по которым навстречу друг другу скакали рыцари с копьями на перевес. Подобный барьер существовал для того, чтобы во время столкновения копьями лошади не налетали друг на друга, и упавший ездок не был тут же раздавлен. На этот самый барьер сажали проштрафившегося, и в таком положении, не слезая, он должен был оставаться до конца турнира. Последнее было не только позорным, но и страшным, так как его могли задеть копьём или стремением. Полученную в качестве извинения лошадь отдавали трубачам и менестрелям. Наказание дворян замеченных в мезольянсе, как уже было сказано, каралось менее жёстко. Последних должны были бить, пока те не согласятся отдать лошадь. При этом провинившихся оставляли сидеть на своих конях и всего лишь отправляли в пространство между барьерами. Там, отдав меч и булаву, Они находились под надзором Герольда. Если наказанные таким образом дворяне пытались вырваться на свободу, их усаживали на барьер. Рыцари, которые покушались на честь дам, злословия о них полагалось бить до тех пор, пока они громким голосом не запросят у обиженных пощады и не дадут обещание впредь никогда не отзываться о них дурно. Но вернёмся к регламенту второго дня турнира. После того, как все желающие рассмотрели гербы и шлемы и составили себе представление о том, кто будет перед ними биться в монастыре или в церкви служилось место. Имущество участников турнира возвращалось их владельцам, а остаток дня и вечер посвящались ужину и танцам, которые прерывались новым выступлением гербового короля. Высокие и могущественные принцы, графы, бароны, рыцари и оруженосцы кои сегодня отправили к синьёрам моим судям и к дамам свои шлемы из знамёна, каковые разделены как с одной стороны, так и с другой на равные части под знамёна и пеноны, как высочайшего и могущественнейшего принца и при грозного государя моего герцога бретонского, защитника, так и при грозного государя моего герцога бурбонского, защитника. Синьёры мои судии объявляют Да явится завтра в час пополудни только со своим пенноном на поле синьор зачинщик, чтобы показать свои ряды, а с ним все прочие рыцари и оруженосцы, каковые на стороне его пребывают, быть им на конях своих, попонами с нашитыми гербами покрытых, самим же пребывать без лат, но в лучшие и красивейшие одежды облачёнными, дабы пред указанными синьёрами-судьями клятву принести. И после того, как сказанный синьор зачинщик явится со своими на поле и принесёт клятву, каковая будет возглашена с помоста, в 2 часа пополудни доявится со своими синьор защитник для принесения клятвы, дабы не творили они помех друг другу. В третий день турнира публика занимала свои места, и герольды начинали выкрикивать имена и титулы участников стороны зачинщика, После чего те выезжали верхом, без оружия, но с личным знаменосцем. Показавшись таким образом зрителям, участники турнира приводились к обязательной присяге. Высокие и могущественные принцы, сеньоры, бароны, рыцари и оруженосцы. Да будет вам благоугодно, чтобы все вы и каждый из вас да нёс клясницу ко всем святым, и все вместе пообещайте что никто из вас на турнире сам не станет умышленно колоть, а равно бить ниже пояса, так же как и толкать и тянуть никого не будет, кроме того, кто рекомендован. Помимо сего, ежели у кого не на роком падёт шлем с головы, да не коснётся того никто, пока он шлем с изна не наденет и не завяжет. Ежели же кто по умыслу сотворит иное, да покорится и лишится доспехов и коня, и объявят его изгнанным с турнира и другой раз не допустят. До да касается сие всех и каждого, и тот, кого синьоры мои судьи нарушителем огласят, да не прикасловит им. И в том клянётесь вы и даёте присягу телом вашим и честью вашей. На что все должны ответить возгласом одобрения. Ой! Ой! Далее то же самое проводится для участников турнира на стороне защитника. Дальше идут танцы, в разгар которых гербовый король, наконец, провозглашает. «Высокие и могущественные принцы!» и так далее. «Каковы и прибыли на турнир!» «Оповещаю вас от имени сеньоров моих судей!» «Доявятся обе партии ваши завтра в полдень на ресталище, в строю и в латах, и готовые к турниру!» «Ибо в должный час судьи разрубят канаты, дабы начать турнир!» За победу в коем знатные и богатые дары вручены будут дамами. Помимо сего уведомляю вас, да не приведёт никто из вас в строй для услужения себе слуг конных более указанного числа, а именно: четверо слуг для принца, трое для графа, двое для рыцаря и один слуга для оруженосца. Пеших же слуг сколько угодно, ибо так повелели судьи. После этого начинается самое интересное. Судьи выбирают двух самых красивых и самых благородных дам. Понятно, что последние к этому особенно готовятся. И гербовый король, персиванты и слуги, несущие факелы, проводят избранниц, взяв их под руки, вокруг зала. За процессией несут длинное покрывало благорасположения, шитое блёстками золотыми весьма и украшенное Выбранный обеими дамами рыцарь или оруженосец должен нести на кончике своего копья это покрывало, обычно длинное, белое и расшитое золотом. По знаку дам покрывало опускается на шлем участника, которого до этого приговорили бить за какую-либо провинность, и только после этого он считается прощённым. А почётный рыцарь, избранный для ношения покрывала благорасположения, получает право поцеловать обеих дам. и до конца вечера остаётся рядом. При этом покрывала уже носят на копье вслед за ним. Из вышеизложенного видно, насколько тщательно прорабатывался каждый шаг турнира, и какая важная роль во всём этом отводилась дамам. Добавим ещё, что турниры организовывались не только с целью дать возможность молодым людям выпустить пар и потренироваться в ратном деле. Там завязывались знакомства и проходило сватовство. Родители, договорившиеся по роднице за счёт брака своих детей, могли впервые представить друг другу жениха и невесту. Нередко девушки и юноши влюблялись на этих многодневных турнирах и по окончании либо падали в ноги родителям, умоляя благословити их союз, либо расставались навсегда, давая почву для новых песен трубадуров. На пирах гостей рассаживали таким образом, чтобы рядом с юношей обязательно сидела девушка. Было принято приглашать на танец даму или девицу, которая оказалась рядом за столом, и в течение вечера ни в коем случае не менять партнёршу. Обычно этим правилом пользовались родители, желающие, чтобы жених и невеста познакомились и пообщались. С одной стороны, это было удобнее, чем дома, когда за молодыми должны были присматривать кто-нибудь из родственников. Здесь они могли разговаривать о чём желали и при этом всё время оставаться на людях.